Отдел 22. Зугар. Отворение и элухимах. Начальная фраза в книге Бытия, как известно каждому еврейскому ученому, гласит символы. Ныне существует два хорошо известных способа перевода этой строки, как и любого другого еврейского писания – Один – экзотерический, как читают ортодоксальные переводчики Библии, христиане, а другой – каббалистический, посредник, кроме того, делится на раввинистический и чисто каббалистический или оккультный способы. Так же, как в санскритском письме, еврейском слова не отделяются, а сливаются вместе, в особенности в старых системах. Например, вышеприведенное, будучи разделенным, будет считаться – «Брашит бара элухим, этх хашамаим, ветх харатхс». И также можно прочитать его так. «Браш итх бара элухим, этх хашамаим, ветх Таким образом, совершенно изменив значение. Последнее значит «В начале Бог сотворил небеса и землю», тогда как предыдущая фраза Исключая идею о каком-либо начале, читается просто, что из вечно существующей сущности божественной или из чрева также головы ее двойственная или андрогинная сила Боги сформировала двойные небеса. Верхнее и нижнее небо вообще объясняются как небо и земля, эзотерически последнее слово, означает проводник так как оно дает идею пустого шара, внутри которого происходит проявление мира. Далее, по правилам оккультного символического чтения, какие установлены в древней Сефер и Ицири, в халдейской книге чисел, уже начальных 14 букв или Брасид Браалаим, самих по себе вполне достаточно, чтобы объяснить теорию сотворения без каких-либо дальнейших объяснений или определений сноска. Известная теперь Сефер и Ицира есть только часть первоначального труда, включенного в Халдейскую книгу чисел. Фрагмент, который ныне находится во владении каббалистов Запада, очень испорчен равинами средних веков, на что указывают его мазорецкие точки. Схема Мазора является современной маскировкой, начавшейся в нашей эре и доведенной до совершенства в Тиберии. Смотри, разоблаченная Изида, том 2, голова 9, конец сноски. Каждая буква из них есть фраза, и будучи сопоставлены бок о бок с иероглифической или рисуночной начальной версией сотворения в книге Дзян, еврейские и финикийские буквы вскоре обнаруживают свое происхождение. Целый том объяснений не сможет дать больше исследователю первоначального оккультного символизма, чем ниже следующее. Голова быка внутри круга, прямая горизонтальная линия, круг или сфера, затем другая сфера с тремя точками в ней, треугольник, затем свастика или крест джайна, после этого равносторонний треугольник внутри круга. Семь малых бычьих голов, расположенных в три ряда один на другим, черная круглая точка отверстие, и затем семь линий, означающих хаос или воду женское. Любой человек, ознакомившийся с символическими и числовыми величинами еврейских букв, увидит с первого взгляда, что этот глиф и буквы из им тождественны по значению. Бет есть обитель или область, «рэш» круг или голова, алеф, бык, символ порождающей или творящей силы, сноска в древнейшем символизме, употреблявшемся в иероглифическом письме египтян, когда встречается одна только бычья голова, то это означает божество, совершенный круг с латентной производительной силой в нем, когда представлен весь бык, то подразумевается «солнечный бог» или «личное божество», ибо тогда это – символ действующей, порождающей силы. Конец сноски. Шин – зуб, экзотерический трезубец, или «три в одном» в его оккультном значении. Иод – совершенное единство, или «один», сноска – Потребовались три коренные расы, чтобы деградировать символ единого абстрактного единства, проявившегося в природе, как луч, эманирующий из бесконечности, круга, фаллический символ зарождения, как это было даже в Каббале. Эта деградация началась с четвертой расы и имела свое «разон де тре» в политеизме так как последний был изобретен для того, чтобы заслонить единое вселенское божество от профанации. Христиане могут оправдываться за принятие его своим незнанием, его значения. Но зачем непрестанно воспевать хвалу моисеевым евреям, которые отвергли всех других богов, сохранив лишь наиболее фаллического, и затем весьма нагло провозгласили себя монотеистами, И Иисус всегда упорно игнорировал Иегову. Он пошел против Моисеевых заповедей. Он признавал только своего Небесного Отца и запрещал публичное богослужение. Конец сноски. Тау – корень или основание. То же самое, что крест у египтян или арийцев. Опять Бет, Рэш и Алев, Затем Алев. Или семь быков для семьи Алайм, бык – бодец, ламед – активное порождение, хе – отверстие или матка, иод – орган порождения, и мем – вода или хаос – женская сила вблизи мужской, которая предшествует ей. Наиболее удовлетворительным и научным экзотерическим толкованием начальной фразы «Книги бытия», на которой по слепой вере была подвешена вся христианская религия, синтезированная ее основными догмами, несомненно является то толкование, которое было дано мистером Ральстеном Скиннером в приложении к источнику мер. Он дает, и мы должны признать наиболее талантливо, ясным и наиболее научным путем, Числовое чтение этой первой фразы и главы книги Бытия с помощью числа 31 или слова «Л» – 1 для «Алиф» и 30 для «Ламет» и других числовых символов Библии, сопоставленных с мерами, применявшимися в Великой пирамиде Египта, он показывает совершенную тождественность между ее измерениями – дюймами, локтями – и планом, и числовыми величинами сада Эдема, Адама, и Евы, и патриархов. Короче говоря, автор показывает, что архитектурно пирамида содержит в себе всю книгу бытия и раскрывает астрономические и даже физиологические секреты в ее символах и глифах. Все же кажется, что он не хочет признать сопряженные с ними психокосмические и духовные тайны. Также автор, по-видимому, не понимает, что корень всего этого следует искать в древних легендах и в пантеоне Индии – сноска. Разве все кончается на открытии, что небесный круг в 360 градусов определяется полную форму слова «элохим» и что это, если слово помещено в круг, дает 3,141510 тысячных, или отношение единицы к диаметру окружности. Это только его астрономический или математический аспект. Для того, чтобы узнать полное семеричное значение изначального круга, пирамиду и каббалистическую Библию следует читать в свете фигуры, на которой построены храмы Индии. Математическая квадратура круга – это только земное резюме проблемы. Евреи довольствовались шестью днями деятельности и седьмым днем отдыха. Предки человечества разрешали величайшие проблемы Вселенной с помощью своих семи лучей или риши. Конец сноски. За отсутствием такого понимания, к чему приводит его великий и талантливый труд? Не далее, чем к открытию, что Адам – земля, и Моисей или Иегова – суть одно и то же или казбуки сравнительного оккультного символизма, и что дни книги бытия являются кругами, сведенными евреями в квадраты, и результат шестидневного труда кульминирует в оплодотворяющем принципе. Таким образом, Библия заставлена выдать фелицизм, и только это. Также, будучи прочитаны в этом свете, и так как ее еврейские тексты толкуются западными учеными, не может она когда-либо дать нечто большее или более возвышенное, чем такие фолистические элементы, составляющие корень и основу значения ее мертвой буквы. Антропоморфизм и откровение роют непроходимую пропасть между материальным миром и основными духовными истинами, что творение не так описано в эзотерической доктрине, можно легко доказать. Римские католики дают толкование гораздо более приближающееся к истинному эзотерическому значению, нежели толкование протестантов, ибо некоторые их святые и доктора признают, что формирование небес и земли, небесных тел и так далее, относится к труду семи ангелов присутствия, Святой Дионисий называет строителей сотрудниками Бога. А святой Августин идет даже дальше и приписывает ангелам обладание божественной мыслью, прототипом всего сотворенного, как он говорит. Сноска. Книга бытия начинает с третьей ступени сотворения, пропуская первые две. Конец сноски. И, наконец, Фома Квинский написал: Целую диссертацию по этому предмету, называя Бога первичной, а ангелов – вторичной причинами всех видимых следствий. В этом, с некоторыми догматическими расхождениями по форме, ангельский доктор очень близко подходит к гностическим идеям. Василит говорит о самой низшей категории ангелов как о строителях нашего материального мира – А Сатурнил придерживался мнения, как поступали и собияни, что семеро ангелов, которые стоят во главе планет, являются действительными творцами мира. монах Кабалист Тритемий в своем «De Secundis Deis» учил тому же. Вечный космос, макрокосм, разделен в тайной доктрине, как и человек, микрокосм на три принципа и четыре проводника, которые в своей совокупности являются семью принципами. Сноска. Экзотерически тремя коренными принципами являются человек, душа и дух. Под словом «человек» подразумевается разумная личность, а эзотерически – жизнь, душа и дух. Четырьмя проводниками являются тело, астральный двойник, животное или человеческая душа и божественная душа, стхула шарира, линга шарира, камарупа и будхи, проводник атмы или духа. Или, чтобы сделать это еще яснее, первое. Седьмой принцип имеет своим проводником шестой, будхи. Второе. Проводником манаса является камарупа. Третье. Проводником дживы или праны, жизни, является линга шарира двойник человека. Собственно, линга шарира никогда до самой смерти не может покидать тело. То, что показывается, есть астральное тело, отражающее физическое тело и служащее в качестве проводника для человеческой души или разума. И четвертое. Тело. Физический проводник всех вышеупомянутых коллективно. Оккультисты признают тот же порядок для всего космического целого психокосмической Вселенной. Конец сноски. В халдейской или еврейской каббале космос делится на семь миров. Изначальный, постигаемый, небесный, элементарный, меньший, астральный, адский, камалока или гадас и временный человеческий в халдейской системе именно в постигаемом мире во втором появляются семеро ангелов присутствия или сефироты трое высших в сущности представляют собой одну и также общую сумму всех они также являются строителями восточной доктрины и только в третьем небесном мире семь планет и наша солнечная система построены семью планетарными ангелами причем Планеты стали их видимыми телами. Следовательно, как правильно сформулировано, если Вселенная в целом образована из вечной единой субстанции или сущности, то не эта вечная сущность, абсолютное божество, придает ей форму. Этим занимаются первые лучи – ангелы, или дыхиан которые эманируют из единого элемента – который, периодически становясь то светом, то тьмою, остается вечно в своем корневом принципе непознаваемой и все же существующей реальностью. Ученый западный каббалист мистер МакГрегор Маттерс, чьи рассуждения и заключения тем более выше всяких подозрений, что он не обучался восточной философии и не знаком с тайными учениями ее, пишет по поводу первого стиха книги «Бытия» в одном неопубликованном очерке. «Берашит бара элохим» «Вначале элохимы сотворили». Кем являются эти элохимы книги «Бытия»? евра элохим адх ха адам бе дзалмо» «Бе дзелем элохим бара отхо закхар» Вингебах бара отхам. И Элохимы сотворили Адама по своему собственному образу, по образу Элохимов сотворили они их, мужскими и женскими сотворили они их. Кто они? эти Элохимы, обычный английский перевод Библии передает слово Элохим словом Бог, в нем существительное множественного числа переведено единственным числом. Единственное приводимое оправдание такой подмены звучит как-то неубедительно. Оно заключается в том, что это слово, несомненно, множественного числа, но оно не должно применяться в смысле множественного числа, что оно множественное в обозначении превосходства. Но это только голословное утверждение, ценность которого может быть справедливо проверена посредством книги «Бытия». Глава 1 стих 26, переведенный в ортодоксальной версии Библии, так. «И Бог, Элохимы, сказал, сотворим человека по нашему образу, по нашему подобию». Здесь налицо четкое признание факта, что Элохим не есть множественное превосходство, но существительное множественного числа, обозначающее больше, чем одно существо. Сноска. Святой Дионисий Ариопагит, предполагаемый современник святого Павла и его соученик, и первый епископ церкви святого Дионисия около Парижа, учит, что основная часть трудотворения была выполнена семью духами присутствия, божьими сотрудниками вследствие участия Божественности в них. И святой Августин тоже думает, что вещи скорее создавались в умах ангелов, чем в природе, то есть, что ангелы представляли себя и знали их все вещи в своих мыслях, прежде чем они получили действительное существование. Суммировано из Демрвилля. Таким образом, ранние отцы христианства, даже не будучи посвященными, как святой Августин, приписывали творение видимого мира ангелам или второстепенным силам, тогда как святой Дионисий не только уточняет их как семь духов присутствия, но и указывает, что за источник своей силы они обязаны божественной энергии, фохату, тайной доктрины. Но эгоистическая тьма, которая заставила западные расы так отчаянно цепляться за геоцентрическую систему, заставила их также пренебрегать и презирать все те фрагменты истинной религии, которые могли бы решить их, и этот маленький шарик, принимаемый ими за центр Вселенной, замечательной чести быть сотворенными единым, единственным, бесконечным Богом. Каков же тогда правильный перевод слова «элохим» и к чему он относится? «Элохим» есть не только существительное множественного числа, но множественное число женского рода. И все же переводчики Библии переделали его в единственное число мужского рода. «Элохим» есть множественное число от существительного женского рода «элха» так как последняя буква «Х» обозначает род. Однако оно вместо образования множественного числа посредством окончания «от» принимает обычное окончание множественного числа мужского рода, каковым является «им». Хотя в большинстве случаев существительные обоих родов принимают, соответственно, присвоенные «им», Окончание ⁇ все же существует многие существительные мужского рода, которые образуют множественное число посредством окончания от, так же как имеются существительные женского рода, которые образуют его посредством окончания им, в то время как некоторые существительные принимают и то, и другое окончание переменно. Однако следует отметить, что окончание множественного числа не влияет на род, который всегда остается один и тот же, каким он был в единственном числе. Чтобы отыскать действительное значение символизма, заключающегося в слове Элохим, мы должны обратиться к ключу еврейской эзотерической доктрины, к малоизвестной и еще меньше понятой кабале. Там мы найдем что это слово представляет собою две соединенные мужские и женские силы, равная и неделимая, сочетающиеся в вечном союзе для поддержания Вселенной. Это великий Отец и Матерь, природа, в которых преобразуется вечно единая, прежде чем Вселенная может существовать. Ибо Каббала учит, что прежде чем божество не приспособилось таким образом, то есть как мужское и женское – «Миры вселенной не могли существовать» или, словами книги Бытия, что «Земля была бесформена и пуста». Таким образом, устроение элохимов является концом бесформенности и пустоты, и тьмы, ибо только после этого устроения руах элохим, дух элохимов, может вибрировать над ликом «вот». Но это только очень малая часть той информации, которую посвященная может извлечь из каббалы в отношении этого слова Элохим. Конец врезки. Здесь следует обратить внимание на путаницу, если на нечто худшее, которое царит в западных толкованиях каббалы. Сказано, что вечно единое преобразуется в два великого отца и матерь природы. Прежде всего, это ужасно антропоморфическая концепция – прилагать термины, подразумевающие половые различия, к самым ранним и первым дифференциациям единого. И еще более ошибочно будет отождествлять эти первые дифференциации – пурушу и прокрити индийской философии – с элахимами, с творящими силами, о которых здесь говорится и приписывать этим невообразимым для наших умов абстракциям формирование и построение этого видимого мира, полного боли, греха и печали. На самом деле творение элохимами, о котором здесь говорится, есть творение гораздо более позднее, и элохимы далеко от того, чтобы быть верховными или даже возвышенными силами в природе, суть – только низшие ангелы – Таково было учение гностиков наиболее философское изо всех учений ранних христианских церквей. Они учили, что несовершенство этого мира обязаны своим происхождением, несовершенством его зодчих или строителей несовершенных и потому низших ангелов. Еврейские элохимы соответствуют праджапатии индусов, и в другом месте показано, руководствуясь эзотерическими толкованиями Пуран, что праджапати были только воятелями человеческой, материальной и астральной формы, и что они не могли дать ему разума или рассудка, и поэтому на символическом языке им не удалось сотворить человека. Но чтобы не повторять то, что читатель найдет в другом месте настоящего труда, его внимание должно быть обращено только на тот факт, что сотворение в этом стихе не есть первичное сотворение, и что Элохима не есть Бог, не даже высшие планетарные духи, но зодчи этой видимой физической планеты и человеческого материального тела или оболочки. резко. Основной доктриной в Каббале является, что постепенный переход божества от отрицательного к положительному существованию символизирован в постепенном нарастании десяти чисел, десятиричной шкалы исчисления от нуля через единицу во множественность. Это доктрина Сеферотов или эманаций ибо внутренняя и сокрытая отрицательная форма концентрирует центр, который является первоначальной единицей. Но эта единица едина и неделима. Она не может быть ни увеличена умножением, ни уменьшена делением, так как 1, умноженное на 1, равно 1, и не более, и 1, деленное на 1, равно 1, и не менее. И именно эта неизменяемость единицы или монады – является тем, что делает из нее соответствующий образ единого и неизменного божества. Таким образом, оно отвечает христианской идее Бога-Отца, ибо как единица есть родитель других чисел, так это божество есть Отец всего. Конец врезки. Философский восточный ум никогда бы не впал в заблуждение, которое вытекает из сопутствующего значения этих слов. У них, единый и неизменный парабрахман, абсолютное все и одно не может быть мыслям, состоящим в каких-либо отношениях с конечным и обусловленным. И, следовательно, они никогда не применили бы к нему подобные термины, которые в своей сущности подразумевают такие отношения. Отрывают ли тогда они абсолютно человека от Бога? Наоборот. Они чувствуют более тесное единство, чем западный ум, называя Бога Отцом всего, ибо они знают, что в своей бессмертной сущности человек сам есть неизменный единый, не имеющий второго. Врезка. Но мы только что сказали, что единица едина, и не изменяется ни от умножения, ни от деления. Каким же образом тогда образуется два? Дуада. Путем рефлексии. Ибо, в отличие от нуля, единица частично определима, то есть в своем положительном аспекте. И это определение создает эйкон или эйдолон самого себя, который вместе с самим собой образует дуаду. И таким образом число 2 до некоторой степени аналогично христианской идее сына, как второго лица. И так как монада вибрирует и отступает во тьму первичной мысли, то дуада остается как ее наместник и представитель. И таким образом равной положительной дуаде является триединая идея. Число 3 – со равное и со вечное с дуадой в лоне единицы – Хотя и оно изошло из этого в числовой концепции его следствия. Конец врезки. Это объяснение, казалось бы, заключает в себе намек, что мистер Маттерс уверен, что это творение не есть не истинно божественная, не первоначальное, так как Монада первое проявление на нашем плане объективности, отступает во тьму первичной мысли, то есть в субъективность первого божественного творения – врезка. И это опять частично соответствует христианской идее Святого Духа и тому, что все трое – они – образуют троицу в единстве. Этим также объясняется тот факт в геометрии, что три прямые линии являются самым малым количеством, способным образовать на плоскости прямолинейную фигуру, Тогда как две прямые линии никогда не могут охватить пространство, оставаясь бессильными и безрезультатными до тех пор, пока не будут завершены числом три. Эти три первые числа десятиричной шкалы каббалисты называют именами Кетер – венец, Хокма – мудрость и Бина – понимание. В дальнейшем они связывают с ними следующие божественные имена с единицей, Эхейх, – «я существую», с «дуадой» – «ях» и с «триадой» – «элухим». В особенности они называют также «дуаду» – «абба» – «отец» и «триаду» – «айма» – «матерь», вечная связь которых символизирована в слове «элухим». Но что особенно поражает изучающего Каббалу, так это та злобная настойчивость, с какой переводчики Библии ревностно удалили из поля зрения и скрыли все ссылки на женскую форму этого божества. Они перевели, как мы только что видели, существительное женского рода множественного числа Элохим как существительное мужского рода, единственного числа «бог». Но сделали более чем только это – Они тщательно скрыли тот факт, что слово «руах» – «дух» женского рода, и что, следовательно, «святой дух Нового Завета» есть женская сила. Многие из христиан осознают, что в сообщении о воплощении в Луке, глава 1, стих 35, упомянуты две божественные силы. «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Святой Дух, женская сила, спускается, и сила Всевышнего, мужская сила, соединяется с ней. Посему и тобою рождаемое Святое наречется Сыном Божьим, то есть Элохимовым, так как эти две силы не сходят. В Сефер и Ицири или книге формирования мы читаем «Едина она руах Элохим Хюм». Дух живых элохимов. Глаз, Дух и Слово. И это она, Дух Святого. Здесь мы опять видим тесную связь, которая существует между Святым Духом и элохимами. К тому же далее в той же самой книге Формирования, которая, об этом не следует забывать, является одной из древнейших каббалистических книг, авторство которой приписывается Патриарху Аврааму, Мы находим на первом месте идею женской троицы, из которой исходит мужская троица или, как сказано в тексте, «три матери, откуда произошли три отца». И все же эта двойная триада образует только одну завершенную троицу. Опять следует отметить, что второй и третий сефироты мудрости и понимания оба отличаются женскими именами «Хокма» и «Бена», Несмотря на то, что первому больше приписывается мужская идея, а второму – женская, под титулами «Абба и Айма» или «Отец и Матерь». Эта Айма, Великая Матерь, прекрасно символизирована в 12 главе Апокалипсиса, который, несомненно, является одной из наиболее каббалистических книг в Библии. Фактически без каббалистических ключей его смысл совсем не понять. Теперь в еврейском, как и в греческом алфавите, нет определенных числовых знаков, и, следовательно, каждая буква имеет к ней прикрепленное определенное числовое значение. Результатом этого обстоятельства является тот значительный факт, что каждое еврейское слово составляет число, и каждое число слова. На это имеется ссылка в Откровении, глава 13 стих 13, где упоминается число, Зверя. В каббале слова, обладающие равноценными числовыми величинами, считаются имеющими определенную объяснительную связь одно с другим. Это создает науку гематрии, являющуюся первым разделом буквальной каббалы. Далее – Каждая буква еврейского алфавита обладала для посвященных кабалу определенной иероглифической величиной и значением, которые при правильном применении придавали каждому слову ценность мистической фразы. И это опять меняло свое значение в зависимости от релативного расположения букв по отношению одна к другой. Теперь давайте рассмотрим с этих различных кабалистических точек зрения слово Элохим. Сперва мы можем разделить это слово на два слова, которые означают «женское божество вод». Сравните с греческой «афродитой», выходящей из морской пены. Опять его можно разделить на «мощный» «звезда моря» или «мощный выдыхающий дух» на «воды». Также посредством комбинирования букв можем получить «молчаливая сила» и «ах». И еще «Мой Бог – Создатель Вселенной», так как Иах представляет собой тайное каббалистическое имя, применяемое к идее создания. Также получаем «Кто есть мой Бог?» и еще «Матерь в Иах». Сумма чисел получается 1 плюс 30 плюс 5 плюс 10 плюс 40 равно 86, равно «Ужасная жара» или «Сила огня». Если мы сложим вместе три средние буквы, получим 45, а первые и последние буквы дают 41, составляя таким образом Матерь Создания. Наконец, мы найдем два божьих имени – Эл и Иах вместе с буквой М, что означает «вода», так как «мем» – название этой буквы – значит «вода». Если мы разделим его на составляющие его буквы и примем их за иероглифические знаки, то получим воля, усовершенствованная через жертву, развивающаяся через последовательное превращение вдохновением. Конец врезки. последние несколько абзацев, в которых каббалистически анализируется слово «элохим», доказывают с достаточной убедительностью, что «элохимы» – это не один, и не двое, и даже не троица, но сон – армия творческих сил. Тем, что христианская церковь сделала Иегову, одного из этих же самых элохимов, высочайшим богом, она внесла безнадежную путаницу в небесную иерархию, несмотря на целые тома, написанные Фомой Аквинским и его школой по этому поводу. Единственное объяснение, которое можно найти во всех их трактатах о природе и сущности бесчисленных классов небесных существ, упоминаемых в Библии, архангелов, тронов, серафимов, керувимов, вестников и тому подобное, заключается в том, что сон ангелов – это милиция Бога. Они судьбо-боги судьбоги-твари, тогда как Он – Бог-творец. Но об их истинных функциях, о их действительном месте в структуре природы не сказано ни одного слова. Они – врезка, более блестящие, чем пламены. «Быстрее ветра, и они живут в любви и гармонии, взаимно просвещая друг друга, кормясь хлебом и мистическим напитком, вином и водой причастия, окружая как бы рекою огня трон Агнца и закрывая крыльями свои лица». Этот трон любви и славы они покидают лишь для того, чтобы нести звездам, земле, царством. И всем сыновьям Божиим, своим братьям и ученикам, короче говоря, всем тварям, подобным им самим, божественное влияние. Что касается их количества, это есть количество великой армии небес, Саваофа, более многочисленные, чем звезды. Богословие показывает нам эти разумные светила, каждый из которых составляет особый вид и содержит в своем естестве то или иное состояние природы, занимающими огромное пространство, хотя и ограниченное, пребывающими, несмотря на свою бестелесность, в отведенных им пределах, более быстрыми, нежели свет или молнии, распоряжающимися всеми стихиями природы, способными по желанию производить необъяснимые миражи, иллюзии, знак вопроса, объективные и субъективные по очереди, говорящими людям иногда на ясном, а иногда на чисто духовном языке. Конец врезки. Далее в том же труде мы узнаем, что именно к этим ангелам и их сонмам относятся слова первого стиха второй главы книги «Бытия». Игитур перфекти сунт коели et terra, et ornatus eorum. И что вульгата догматически заменила еврейское слово цаба сон словом украшение. Мунк доказывает ошибку этой замены и происхождение составного титула цабаот элохим» от цаба. Кроме того, Корнелий. А Лапид, мастер изо всех комментаторов Библии, говорит Деморвиль, доказывает нам, что таково действительное значение. Те ангелы – суть звезды. Однако все это очень мало объясняет нам, каковы истинные функции этой небесной армии, и совсем ничего не говорит о ее месте в эволюции и об отношении к Земле, на которой мы живем. За ответом на вопрос «Кто?» истинные Творцы – мы должны обратиться к эзотерической доктрине, так как только там можно отыскать ключ, с помощью которого станут понятными теагонии различных мировых религий. Там мы обнаруживаем, что действительный Творец Космоса, как всей видимой природы, если не всех невидимых сонмов духов, еще не вовлеченных в цикл необходимости или эволюции, есть Господь Боги или трудящийся сонм, Армия, принимаемая коллективно, единый во многих. Единый бесконечен и не обусловлен. Он не может творить так, как он, не может иметь какого-либо отношения к конечному и обусловленному. Если бы все то, что мы видим, начиная со сверкающих Солнце планет и кончая листиками, травы и пылинками, было сотворено абсолютным совершенством и было бы непосредственным произведением хотя бы первой энергии, исшедшей из него, то каждое такое произведение было бы таким же совершенным, вечным и необусловленным, как его создатель. Сноска. оккультисту и чела нет надобности объяснять разницу между энергией и эманацией. Санскритское слово «шакти» непереводимо. Это может быть энергии, но происходящей сама собою, а не вследствие действительной или сознательной воли того, кто ее производит. Первородный или «логос» не есть эманация, но энергия, присущая парабрахману, единому и совечная с ним. Зогар говорит об эманациях, но приберегает это слово для семи «северотов». Которые эманируют из первых трех образующих одну триаду Кетер, Хокма и Бина. Что касается этих трех загар, объясняет разницу, называя их имманациями, чем-то присущим, одновозрастным, постулируемым предметом или, другими словами, энергиями. Одни только эти помощники, ауфаним, получеловеческие праджапати, ангелы, зодчие под водительством ангела Великого Совета вместе с остальными строителями космоса других народов могут объяснить несовершенство Вселенной. Это несовершенство является одним из аргументов тайной науки в пользу существования и деятельности этих сил. И кто знает лучше, чем некоторые философы наших цивилизованных стран – Как близок к истине был Филон, приписывая происхождение зла, примеси низших сил в формировании материи и даже в формировании человека, задачи, доверенной божественному логосу. Конец сноски. Миллионы и миллионы несовершенных трудов, находимые в природе, Громко свидетельствуют, что они являются произведениями конечных, обусловленных существ, хотя последние были и есть – дхиан-каганы, архангелы, или как бы их еще ни называли. Короче, эти несовершенные труды являются незавершенной продукцией эволюции под водительством несовершенных богов. Об этом нас заверяет Зогар так же, как И тайная доктрина. Он говорит об этих помощниках ветхого днями священного старца и называет их ауфаним, или живыми колесами небесных светил, которые принимают участие в труде сотворения Вселенной. Таким образом, не принцип – единый и необусловленный, и даже не его отражение, является тем, что творит, а только семь богов, которые формируют вселенную из вечной материи, оживленные в объективное бытие отражением в нее единой реальности. Творец – это они, бог Сонм, называемая в тайной доктрине Дхиан Каганами – У индусов они праджапати, у каббалистов Запада сефироты, у буддистов девы, безличные ибо слепы силы. Они амешаспенты узора остриан, и в то же время как у христианского мистика Творец, есть боги от Бога, у догматического церковника он Бог богов, Господь господов и так далее. И Егова есть лишь Бог, который выше всех богов в глазах Израиля. Врезка. Я познал, что велик Господь Израиля, и Господь наш превыше всех богов. Псалтырь. И опять. Ибо все боги народов – идолы, а Господь сотворил небеса. Конец врезки. Египетские нетеру переведенная Шампальоном как другие боги, суть элохима библейских писателей, за которыми стоит сокрытый единый Бог, рассматриваемый в разновидности своих сил. Сноска. Скорее, как Армаст или Ахура Мазда, вид нам Ахми и все непроявленные логосы, и Егова есть проявленный вираж, соответствующий Бине, Третьей Сефире Каббалы, женская сила которая находит свой прототип, скорее, в проджапате, нежели в брахме-творце. Конец носки. Этот единый не есть пара-брахман, но непроявленный логос, демиург, действительный творец, или воятель, который следует за ним, соответствует демиургам, взятым коллективно. Далее великий египтолог добавляет врезка – Мы видим, что Египет, так сказать, скрывает и прячет бога-богов за посредниками, которыми он его окружает. Он отдает предпочтение своим великим богам перед единым и единственным божеством, так что атрибуты этого бога становятся их собственностью. Эти великие боги провозглашают самих себя несотворенными. Неит есть то, что есть, как Егова. Сноска, очевидно, неид есть одить. Тот есть самосозданный, сноска, самосозданный логос, Нараяна, Пурушоттама и другие. Не будучи зачат и так далее. Иудаизм уничтожает эти мощи перед величием своего бога. Они перестают быть просто силами, подобно архангелам Филона, подобно сефиротам Каббалы, подобно агдаадам гностиков, они сливаются вместе и преображаются в самого Бога. Конец врезки. Таким образом, как учит Каббала и Иегова, есть в лучшем случае лишь небесный человек Адам Кадмон, используемый самосозданным духом Логосом в качестве колесницы, проводника в его нисхождении к проявлению в феноменальном мире. Таковы учения древней мудрости – Их не может отвергнуть даже правоверный христианин, если он будет искренним и непредубежденным при изучении своего собственного священного писания. Ибо, если он будет внимательно читать послание святого Павла, то он обнаружит, что тайная доктрина и каббала полностью признаются апостолом евреев, гнозис, который он якобы осуждает, является для него не менее чем для Платона высшим знанием истины и единого существа, ибо то, что святой Павел осуждает, не есть истины, а только ложный гнозис и злоупотребление им, иначе как бы он мог пользоваться языком платоника «пурсанг»? Сноска. Смотри, государство. Книга 1, глава 6. Идеи, образы, архаи греческого философа, разумы, пифагора, эоны или эманации пантеиста, логос или слово, глава этих разумов, софия или мудрость, демиург, строитель мира под руководством отца, непроявленного логоса, из которого он эманирует, эйнсов, неизвестной бесконечности, Ангельские периоды – семь духов, которые являются представителями семи всех более старых космогоний, всех их можно найти в его писаниях, которые церковь признала каноническими и боговдохновленными. В них также можно опознать глуби Аримана, ректора нашего мира, бога этого мира, плерому разумов, архонтов воздуха, княжества – Кабалистический метатрон, и их также можно легко опознать у римско-католических писателей, если читать их подлинные греческие и латинские тексты, так как английские переводы дают лишь слабое представление о их действительном содержании.